Часть 43. Восьмое декабря 1904 года от Рождества Христова. День четвертый. 10.05. Санкт-Петербург. Анечков дворец. Опочивальня вдовствующей императрицы. Утро для вдовствующей императрицы началось, хм, интересно. Проснувшись поутру, она обнаружила на туалетном столике рядом со своей кроватью листок бумаги, на котором рукой ее старшего сына были начертаны исторические или роковые слова. «Доброе утро, маман! Мы с Алекс и детьми срочно отправились в гости к уже известному тебе артанскому князю Серегину. Девочкам тут интересно, Алекс лечит от всех ее болезней, а я много занимаюсь и много думаю». Отсюда все видится совсем иначе. Так что, когда Алекс окончательно от всего вылечится, то я, пожалуй, приму твой план обменять нас с Мишкиным местами. Твой любящий сын Ники. Постскриптум. Если захочешь узнать подробности, то, пожалуйста, свяжись с господином серёгиным Для этого достаточно провести пальцем по его портрету. Одной рукой придерживая на груди пеньюар, Вдовствующая императрица взяла со столика небольшой, размером с игральную карту, портрет-миниатюру, лежавший под запиской ее сына. Так вот ты каков, артанский князь, изне откуда одним своим появлением, поставивший на уши весь мировой политик, и ведь не скажешь, что ты самозванец, проходимец авантюрист, самозванцы приходят одни, или с малой кучкой своих сторонников и требуют, требуют, требуют, а не дают щедрой рукой. Самозванцы не выставляют на поле боя военные силы, способные сокрушать целые армии. Самозванцы не выигрывают битв и не забирают свои госпитали раненых, не требуя никакой платы за их излечение. Самозванцы не называют себя младшими архангелами, а если называют, то не совершают чудес, под слова святой молитвы, даруя возможность русским воинам видеть истину сквозь ночную тьму и людской обман. Самозванцы не вздымают в небеса пылающей яростью меч архистратига Михаила и не говорят «Вы победите, потому что так хочет Бог». И теперь ее непутевый старший сын в гостях у этого страшного человека. позвонив колокольчик И тем самым вызвав к себе фрейлина и горничных, довстущая императрица выслушала рассказы, уже довольно широко разошедшиеся по Санкт-Петербургу, о том, как царь-царицы, прихватившие с собой детей, а заодно и семейство Владимировичей, исчезли из малахитовой гостиной, прямо во время чаепития. Министр двора, барон Фредерик, роет копытом землю. Начальник дворцовой полиции генерал ширинкин лезет на потолок. Но факт остается фактом. Царское семейство бесследно исчезло из дворца, не воспользовавшись ни одним из многочисленных его выходов. При этом в Малахитовой гостиной, где проходило чаепитие с Читой Владимировичей, не обнаружено никаких следов применения насилия. Только некоторый беспорядок, который обычно получается, когда помещения покидают в спешке Да и послание Ники объявилось на ее туалетном столике самым чудесным способом. Ведь ее домашние клялись, что никто в ее опочивальню не входил и ничего на столик не клал. Записка Ники и портрет господина Серегина возникли как бы сами по себе либо же тот, кто их принес, входил и выходил не через дверь и даже не через окно или каминную трубу. Дело действительно пахло неким артанским князем, большим любителем приходить из ниоткуда, а потом также бесследно исчезать в никуда, приведя себя в порядок и заставив всех удалиться, ибо дело, которым предстояло заняться, не терпело свидетелей. Вдовствующая императрица решительно взяла в руки портрет артанского князя и провела по нему пальцем. Сначала в воздухе раздались длинные гудки, Дима-колдун, однако, шутник, а потом изображение на портрете ожило. «Приветствую вас, ваше вдовствующее императорское величество», — сказал артанский князь. «Я очень рад, что вы нашли время выйти со мной на связь». Господин Серегин, стараясь быть как можно более строгой, произнесла вдовствующая императрица. А ну немедленно отвечайте, где мой сын? Нет ничего проще, со странной усмешкой ответил тот. Ники, это тебе. Твоя маман беспокоится, где ее мальчик гулял всю ночь, и не попал ли он в дурную компанию. При этом изображение на портрете странно мигнуло, и вместо артанского князя Перед вдовствующей императрицей предстал император Всероссийский. «Ники!» – возмущенно произнесла Мария Федоровна, но доселе послушный сын неожиданно резко ее перебил. «Маман!» – сказал он. «Со мной все в порядке, а вот вы оказались удивительно невежливы к равному нам самовластному государю, который в тяжелую минуту силой своего оружия пришел на помощь российскому государству». Нам уже достоверно известно, что гора Высокая, на которой артанское войско дало решающее сражение японцам, была ключевым звеном обороны Порт-Артура. Ее утрата означала возможность беспрепятственного обстрела врагом, как крепости, так и внутреннего рейда. В артанских госпиталях сейчас лечатся тысячи раненых русских воинов которые в ином случае были бы обречены на смерть и мучительные страдания. — Так значит, все, что говорят про господина Серегина, это правда? — растерянно спросила вдовствующая императрица. — Это правда, — глухим голосом ответил император Николай. — И даже больше того, Господь Всемогущий является для артанского князя не только номинальным патроном, как для иных прочих государей, а также непосредственным начальникам и руководителям. Он лично указывает господину Серегину, в какие меры вести свою армию, чтобы там он мог сразиться с врагами России. Мы лично встречались с генералом Петром Багратионом, которого артанский князь спас от смерти, переигрывая Бородинское сражение, а также с соратниками нашего деда, императора Александра Николаевича, графом Алексеем Орловым и великой княгиней Еленой Павловной, которые проходят в отчине господина Серегина процедуру радикального омоложения. «Омоложение — Омоложение? — пробормотала вдовствующая императрица. — Ники, скажи, я тебя правильно поняла? Господин Серегин владеет секретом вечной молодости? — Да, маман, — подтвердил император Николай. — Ты поняла меня правильно. Только сам артанский князь омоложением не занимается, не дал Господь ему такого дара, на это у него есть приближенные, с соответствующими талантами. Господин серёгин имеет дар собирать вокруг себя сильных и умных людей, и если бы таковы были мои министры, то Российская империя была бы мощнейшей державой в мире. После этого заявления Мария Федоровна на некоторое время впала в благородную задумчивость. А потом встрепенулась и самым решительным видом заявила. знаешь что, Ники, я непременно должна все это видеть своими глазами». Изображение Николая замерло, а с той стороны картонки раздавалось только тихое отдаленное шуршание, будто там разговаривали, зажав рукой трубку телефона. Потом изображение Николая снова ожило и заговорило. «Вот что, маман» сказал император Всероссийский. Самовластный артанский князь приглашает тебя посетить его владение с краткосрочным дружественным визитом. Этот визит должен быть действительно краткосрочным, потому что я не смогу покинуть это место до тех пор, пока не будут решены все вопросы с Алексой Маленьким, которого прямо сейчас лечат от гемофилии. А посему я надеюсь, что на время моего отсутствия Власть в Петербурге в свои крепкие руки возьмешь именно ты. Отбывая в гости к артанскому князю, в первую очередь ты должна сделать так, чтобы тебя не хватились и не стали искать, как, несомненно, уже разыскивают наше семейство. И самое главное, я бы хотел, чтобы ты взяла с собой Мишкина. Мальчику давно пора взрослеть, а артанский князь обещает, что сделает из него настоящего мужчину. Если ты хочешь, чтобы он сел на наше место, то короткие штанишки поручика Синих Керасир должны стать ему тесны. Закончив все свои дела с Алекс, мы должны будем вернуться в Санкт-Петербург. А здесь нас сменит полномочный представитель генерал-лейтенант Михаил Александрович Романов. Примерно то же самое время, Женева, доходный дом по адресу, улица Каруш, 9193. Съемная квартира Владимира Ульянова и Надежды Крупской. Кобра оказалась права. Вождь мирового пролетариата не пережил ночного кошмара, в котором женщина в черных одеждах, беспощадная как немезида, отрубала кривым мечом его непутевую голову, а потом бросала ее под ноги разгоряченной толпе. Она ничуть не была похожа ни на обычных царских сатрапов душителей свободы, ни на посланцев доброго боженьки, которого он ненавидел с гимназических времен. Но в последнее мгновение своего сна, перешедшего в то, что хуже обыкновенной смерти, Ильич понял все и сразу, кто и за что карает его столь жестоко, а потому в смертной тоске он заорал нечленораздельным воем, чем страшно перепугал как Наденьку, проснувшуюся от этого крика, так и жильцов соседних квартир. В тот момент, когда Крупская принялась тормошить своего супруга, тот был уже необратимо мертв, а на его шее, то есть вокруг нее, там, где беспутную голову срубил виртуальный меч, у него уже проступал багрово-алый стигмат. Пустые остекленевшие глаза смотрели в беленый потолок, Растрепанная бороденка и венчик волос вокруг бурно развивающейся лысины выглядели особенно жалко, и испуганную Наденьку пронзило острое чувство, что именно сейчас в ее жизни закончилось все хорошее, и начался один сплошной кошмар. Ильич был ее ставкой на всю жизнь. Она чувствовала его разрушительный потенциал, и только с ним она могла рассчитывать на судьбу, хоть в чем то отличающуюся от серой нудной участи девушки из образованной семьи, без особых талантов и достоинств. Но суровая действительность оказалась даже гораздо хуже той участи, которую она для себя предполагала. Доктор и полиция, вызванные встревоженными соседями, появились очень быстро, а за ними явились понятые и прочие свидетели. Бедной Наденьке бы сразу, как только она поняла, что Ильич скопытился хватать ноги в руки, документы и деньги в редикюль и бежать в сторону французской границы, но не догадалась. Ее заплаканную и несчастную полиция в первую очередь и арестовала. А то как же, больше же некого, а раз есть убийство, должен быть и арест. Была с мужем в квартире наедине и по невыясненным мотивам задушила его во сне шнурком от ботинок. Вот и след отодушения на месте. И полицейскому инспектору было совсем не важно, что удушаемые обычно не орут, как резанные на весь дом, а лишь тихо хрипят, брыкаясь и пытаясь освободиться. Данному представителю сил правопорядка эти подробности были безразличны. Факт убийства на лицо других подозреваемых поблизости нет, а жены любой ценой, стремящиеся избавиться от своих мужей, В европейской криминальной хронике самое обычное дело, а посему арестовать и в тюрьму. Самый справедливый в мире швейцарский суд разберется с этой русской эмигранткой. Знаменитый инспектор Лейстрид не был целиком выдуман Артуром Конан Дойлом, как раз жившим и творившим в это время, а имел прототипов в реальной жизни. Впрочем, у Наденьки еще оставалась надежда, что патологоанатом разберется в том, что стигмат от виртуальной декапутации совсем не похож на струнголиционную борозду, что собратья-революционеры и сами не поверят в ее виновность и скинутся на адвоката, а самое главное на то, что Серегин не захочет посылать на смерть изрядно грешную, но все же слабую женщину и вытащит ее из любой темницы, чтобы самолично свершить над ней свой приговор. А впрочем, как будет говаривать ныне здравствующий молодой офицер германского генерального штаба Вальтер Николай, нет отбросов, а есть кадры. Быть может и вдова Ильича сгодится Серёгину в этом или последующем мирах, и неважно, что он сам об этом пока не знает. Информация о сложившейся у Наденьки ситуации дойдет до него гораздо быстрее, чем повернутся ржавые шестеренки швейцарской судебной системы.